Рахнулись в стороны люди, открывая дорогу к лестнице, и незрячий лунатик начал медленно подниматься, нащупывая нетвердой ногой очередную ступень. Добравшись до площадки, где стоял Верховный, он протянул испачканной кровью свиток и рухнул у ног пластилин. Глава тринадцатая На третьи сутки... Караван, к которому у реки присоединились Макдональдс с Бассом, достиг заповедной рощи, посвященной богине-матери, откуда начинался долгий подъем на перевал. У камня, выкрашенного пылающей киноварью, где в прежние времена приносились человеческие жертвы, Ангтемба дал знак остановиться и спешиться. Взяв предназначенные дары, погонщики робко ступили под сень замшелых вековых пихт. Лес был наполнен глухим перезвоном капель и шуршанием черных пиявок, так и кишевших в опавшей хвои. Ползучие крапивы и ржавые папоротники льнули к оплетенным лианой стволам. В темных отстойных лужах сновали скользкие головастики. Причудливые больные грибы, словно мертвые кости, сквозь труху похоронных ящиков упорно лезли на свет. Из чистого любопытства Смит последовал за своими людьми. Стараясь не смотреть под ноги, где шевелился, обсыпанный иглами перегной, он вдохнул, напитанный прелью застоявшийся воздух. Едва заметная тропка вскоре вывела на поляну с нагромождением плоских каменных плит, но человеческая рука не прикасалась к этому первозданному хаосу. Лишь зияющие провалы гротов были помечены скупыми знаками неведомых. канувших в небытие народов. Заметив, что в одной из верхних пещер затеплился свет, Смит вскарабкался на ближайшую скалу и стал подниматься по циклопическим ступеням. Молельня, в кое гималайцы зажгли свои курильные палочки, Напоминало скорее дьявольское капище, где устраивали пиры каннибалы. Неровные стены, закопченный, окутанный паутиной свод – были покрыты изображениями немыслимых монстров, окровавленные клыки и когти терзали бледную человечью плоть, а черепа тяжело провисали на гирляндах. На грязных, засаленных алтарях, насквозь источенных термитами тускло снила старинная бронза. У Смита захватило дух. Этим неповторимым фигурам поистине не было цены, и главное — Они никому не принадлежали, их никто не охранял, лишь редкие путники наполняли позеленевшие алтарные чашечки хмельным араком и буйволиным маслом. Стоило выждать, покуда уйдут погонщики, и Смит становился полным хозяином здешних сокровищ, мог взять соскобы или вообще унести с собой любой предмет. Но он не решился даже прикоснуться к бронзовым изваяниям, чьи истлевшие одежды стали приютом для слизняков и насекомых. Недели, проведенные за стенами всепоглощающего света, не прошли даром. Смит ощутил в себе упорную, сдерживающую силу. Обозначилась резкая граница между тем, что дозволено и чего ни при каких обстоятельствах нельзя совершить. Бросив в чеканную курильницу, украшенную узором из семи драгоценностей полдоллара с профилем застреленного президента, он, страдая от растерянности, покинул святилище темных духов. Чем выше возносилась гремящая щебнем тропа, тем чаще встречались мутные ручейки и запутавшиеся среди кустарников грязные ледяные обсоски. Чуть ли не на каждом шагу, демонстрируя немыслимое богатство оперения, вспархивали и прятались в сплетениях выбеленных корней фазана. Перед закатом, когда отвесную стену справа окрасил теплый печальный отсвет, караван достиг высшей отметки. По обе стороны распахнулась завораживающая даль. В притихшем холодеющем воздухе едва колыхались молитвенные ленты и выцветшие флаги, оса, воткнутые в каменную пирамиду. Отдавая привычную дань хозяевам гор, погонщики тяжело попрыгали на землю, чтобы принести в жертву припасенный камешек, окатанную яшму, захваченную на переправе, кусок кремня с красивой прожилкой или окаменелый крутый изогнутый рог.